Глава 98 Выбор дома занял у нас много времени. Хорошо, что продажей квартиры занимался Павел. У меня не было абсолютно никакого желания вновь бывать в том месте, где я чуть не погибла. Очень хотелось, чтобы наше новое жилище было функциональным и удобным. Огромное бесполезное пространство меня не прельщало. За неделю, кажется, мы пересмотрели сотни вариантов. Но то сад был маленький, то слишком далеко, а то и вообще требовался ремонт. Нам же хотелось переехать как можно скорее. Дети скучали по нам. Наконец-то нам предложили достойный вариант. Особняк на улице между предприятием мужа и моей пекарней. Огромный гараж, погреб и шикарная кухня. Шесть спален, кабинет и гостиная-столовая были идеальны. Да, кое-где мы планировали сделать ремонт. Но главное, что сюда можно было въехать хоть завтра. И я уже представляла себе, как Злата будет копаться в песочнице на заднем дворе или бегать по садовым дорожкам. А для Ивана там была куча всяких приспособлений, целый детский городок, А от я сама была в восторге и присмотрела их для себя. Широкая скамья отлично вместит несколько человек. Представила, как буду раскачиваться на них, почему-то непременно осенью. Павла дом тоже устроил, и мы решили, что купим его. А уже через пару дней мы с удовольствием помогали грузчикам таскать коробки с нашими вещами. А я даже успела испечь в усадьбе большой праздничный торт, который дожидался нас на кухне. Вечером непременно отпразднуем новоселье. Неожиданно у нас появился еще один жилец, хотя скорее член семьи — Рыжий Кот. Иван тут же придумал ему имя Клубок. Он прибился к нашему дому и жалобно мяукал на крыльце, когда мы впервые его увидели. Когда Иван подхватил его на руки — Клубок тут же устроился поудобнее и свернулся в кольцо радостно замурлыков. Я не могла отобрать его у детей. А еще этот его пронзительный взгляд темных глаз. Казалось, кот сейчас заплачет. Значит, вечером нам предстоит большое купание животного. Улица изрядно потрепала и запылила его. Наконец-то, накупав и уложив всех спать, мы остались с Павлом единственными бодрствующими людьми в доме. Быстро накрыла на стол ужин на двоих, мне хотелось поговорить с ним, да и просто побыть вдвоем. Слишком много дел в последнюю неделю, я соскучилась. «Паш, пойдем со мной», — сказала я, заходя в кабинет. Он удивленно посмотрел на меня, но послушно отложил книгу и пошел вслед за мной. Я велела ему сесть у камина в гостиной и перенесла все на небольшой столик. «Давай, разливай шампанское. Нужно отметить это событие. Нам много лет придется провести в этом месте, встретить здесь праздники. Однажды наши дети выпорхнут из этого гнезда, и мы останемся вдвоем», — начала я свою речь. Грустно звучит для праздничного тоста. Павел скептически выгнал профи. «Нет, я это к тому, что нам нельзя забывать в этой рутине и о себе, о наших отношениях. Мы столько пережили за последнее время. Я уже готова была к разводу. Воспоминания причиняли мне боль. Но я бы никогда тебя не отпустил», — перебил меня Павел а потом поднялся и, подхватив меня с кресла, пересадил к себе на колени. Мы очень долго просидели в тишине. Паша нежно поглаживал меня по спине и прижимался губами к виску.